Впереди, тремя черными куполами, поднимались кибитки ведьм, немые, настороженные и зловещие. На том берегу озера тускло олели костры. Иногда доносился недалекий голос. Заплакал ребенок, залаяла собака. Андрей подошел к средней кибитке, куда отвели Жана. Кибитка была от плотно запахнута и покров ее был сплетен куда надежнее, чем в становище. Если швы и были, то в темноте Андрей не смог сразу их отыскать. Он простоял минуты две, прижав ухо к обшивке, потом осторожно откинул полог Темно. «Жан!» — шепотом позвал Андрей. Никто не ответил. Чем дольше Андрей стоял, держа откинутый край полога, тем более он убеждался, что кибитка пуста. Ни вздоха, ни шороха, которым выдают себя даже глубоко спящие люди. Андрей вошел в кибитку, опустил полог и замер, представив себе, как зажигается свет и пришпиливает его к стене. Но свет не зажегся. Андрей присел на корточки и пощупал пол, камень. Андрей пошел вдоль стены, водя перед собой руками и волоча ноги. Ни одного предмета не встретилось ему. Обойдя кибитку, он затем пересек ее напрямик. В кибитке никто не жил. Она была лишь пустой оболочкой. Надо было уходить, осмотреть другие кибитки, но Андрей был уже почти убежден, что они лишь такие же оболочки, как и первые. И это понимание не давало ему уйти. Кибитка что-то скрывала. И раз не могли ничего скрыть ее стены... Следовало поглядеть, что под ней. В следующие несколько минут Андрей ползал по полу, постукивая его костяшками пальцев. Тук-тук. Звук другой. Внизу пустое пространство. Андрей так надеялся на это, что не поверил, когда услышал. Пустота простукивалась в круге диаметром около метра. Андрей принялся водить кончиками пальцев по границе круга, отыскивая щель. Ведьмы живут под землей, но они выходят наружу. Думай, Андрей, думай. Если бы он, Андрей Брюс, хотел скрыть вход в свое подземелье, он бы сделал его так, чтобы не отличить от остального пола. Так сделали и ведьмы. Затем он бы придумал простое устройство, чтобы можно было бы люк открыть или закрыть, и замаскировал бы его так, чтобы простодушные степняки его не нашли. Ключ где-то рядом с люком, чтобы при нужде можно было быстро уйти вниз. Андрей начал водить рукой вокруг люка, ползая по расширяющимся кругам, пока не отыскал на полу небольшой плоский камень, округлый и почти незаметный. Андрей повозился с камнем минуты три, прежде чем тот послушно сдвинулся, обнаружив углубление. И как только Андрей нажал на это углубление, раздался шорох. Плита поднялась вертикально, и снизу пробился слабый свет. Андрей заглянул в люк. Там виднелась неглубокая шахта со скобками в стенке. Колодец был выдолблен в стальном массиве. Умение вовремя исчезнуть весьма повышает авторитет волшебников. Андрей ступил на скобу. Спуск был прост. Скоба кончилась. Андрей стоял в туннеле, слабо освещенным бездымным светом факела, укрепленного в стене. Дуновение воздуха скользнуло по щеке. Андрей отшатнулся. Черной маленькой тенью пролетела летучая мышь. Никакого плана у Андрея не было. Он знал лишь одно — надо быть осторожным. И чем позже его заметят, тем больше шансов что-нибудь достичь. Он шел медленно. Гладкий пол приятно холодил разбитые ступни. Впереди туннель пересекся с другим. И тут гулко застучали шаги. Андрей успел лишь прижаться спиной к стене. Старуха прошла близко. Она несла в руке какой-то металлический предмет. Андрей уловил лишь тусклый отблеск, не осознав формы. Из-под капюшона виднелся острый профиль, как у крысы. Нижняя часть лица была скошена и стремилась, как и лоб, к кончику носа, чуть повисшего от старости. Шаги старухи раздавались часто и дробно, будто у нее четыре ноги. Даже хотелось приглядеться, нет ли хвоста,